Глава 16. Живая статуя стояла на набережной Брайтона, подставив лицо привычному морскому ветру. Одна рука зависла в воздухе, словно мужчина застыл во времени, подзывая такси. К нему робко направилась девочка лет четырех. Она сделала шаг, замерла и медленно подалась вперед, прислушавшись к матери, которая ее всячески подбадривала. Девочка подошла так близко, что могла коснуться рукой изваяния и бросила монеты в шляпу на тротуаре статуя поклонилась опустив руку в знак благодарности девочка взвизгнула а небольшая толпа зевак рассмеялась цар подождала пока прохожие разойдутся и бочком подобралась к мужчине сунула сложенную двадцатифунтовую купюру в его верхний карман и прошептала имя мужчина не шелохнулся ниблагодарственного жеста невеличавого ни взмма рукой только слегка повел левой бровью. Просьба его не обрадовала. «Понимаю», — пробормотала Сара. «Я тоже не думал, что до этого дойдет. Не бери в голову. Ты знаешь, как передать информацию». И, уходя, она чувствовала, что мужчина смотрит ей в спину. Брайтон в феврале разительно отличался от города, который привыкла видеть большинство. Пресловутое большинство, состоявшее в основном из туристов, многолюдной набережной выдыхала летевшие из кафе ароматы пончиков, сахарной ваты и бекона, слышала доносившуюся с пирсом музыку и восторженные крики детей. Когда школьные каникулы заканчивались, жизнь в городе замедлялась, и Брайтон затихал, словно приглушая звуки, краски и запахи. На улицах изредка встречались дети, но они мало походили на школьников. Как, например, девочка, бросившая монетки уличному артисту, и разношерстные группы подростков, отлынивающих от учебы. Только чайки по-прежнему парили над головой, выискивая бусинками глаз, оставленные без присмотра чурос или брошенные чипсы. Сара шла и глядела на море, чувствуя, как соленый бриз холодит лицо и руки. Ей необходимо было обсудить случившееся с кем-то, кому можно доверять, кроме отца. Достав телефон, девушка набрала сообщение. «Свободен?» Уэсс ответил почти мгновенно. «Где?» «У близнецов». Престон-парк был когда-то обителью близнецов, чей возраст в 400 лет обеспечил им статус древнейших пробковых вязов Европы. Увы, из них сохранился только один. В 2017 году ураган сломал на втором вязе сук, обнажив полый ствол, и городской совет Брайтона принял непростое решение разрубить сплетенные корни близнецов и спилить обреченное дерево. С тех пор величественный, но одинокий близнец со скорби взирал на изуродованные останки брата. Сара всегда считала этот уголок Престон-парка одним из самых печальных мест, но все равно очень его любила. Когда ей было лет шесть, гейп привел девочку в парк, где они несколько часов играли в прятки. Повзрослевшая Сара догадывалась, что, вероятно, Гейб не без причины так надолго увел ребенка из дому, но старалась не искать в каждом воспоминании криминальную подоплеку. В ожидании Уэса она прислонилась к низкой ограде вокруг близнеца. С наступлением темноты было нетрудно перелезть через ограду и забраться в дупло, но сегодня Сара избегала лишнего внимания. Пришедший навстречу Уэс выглядел обеспокоенным. «Все в порядке?» — спросил он. «Не совсем». «Нужно кое-что обсудить», — Сара облизнула губы. на без лишних вопросов о том, как я с этим связана. Представь, что мы решаем головоломку из книги». «И не говори папе», — добавила она. «Хорошо», — пожимая плечами, с легкостью согласился Уэс. «Но я не лгу Фрэнку. Если он без обидников спросит, обращался ли ты ко мне за помощью по поводу головоломки, которая никак с тобой не связана, я отвечу, что да». Сара улыбнулась, радость сговорчивости парня, несмотря на его отказ обманывать главу семьи. Она знала, что Фрэнк никогда не задаст Уэссу неудобный вопрос о предстоящем разговоре, поэтому лгать не придется. дополнительное условие можно было не учитывать. «Спасибо». Девушка вытащила блокнот, куда записала все, что ей рассказала Тесс. «Итак, мы рассуждаем исключительно гипотетически. Предположим, кого-то убили — Но на месте преступления полиция обнаружила только три полустертых пятна крови на двери между гостиной и спальней, на выключателе и на корзине для бумаг. Точнее, на корзине нашли не пятна, а инициалы КА. Больше никаких подозрительных отпечатков. Сара вожидающе посмотрела на собеседника. «О чем ты подумаешь в первую очередь? Почему так мало крови?» Сара кивнула и подчеркнула в блокноте строку «Где вся кровь?». Я тоже об этом подумала. Люминол выявил следы крови только в трех местах. Как ты узнал что это именно кровь? Состав проверяли? Сара нахмурилась. Наверное, криминалисты сняли отпечатки, но ведь люминол вступает в реакцию с кровью. Разве нет? Не обязательно. Ты еды не захватила? Сейчас принесу что-нибудь, нетерпеливо ответила Сара. Что значит «не обязательно»? Похоже, Уэс хотел поспорить по поводу еды, но передумал. Люминол выявляет еще кое-что, кроме крови. Например, фекалии и хрен. «Что, прости?» — поморщилась Сара. Уэс с энтузиазмом кивнул. «Да, правда странно. Пероксидаза хрена вызывает окисление люминола». Сара заставила парня повторить точную формулировку и записал ее в блокнот, поражаясь багажу удивительных знаний, которым обладали члены семьи. Она задалась вопросом, известно ли инспектору Фокс, что крови в квартире могло быть даже меньше, чем предполагала полиция. «Хорошо. Давай на секунду представим, что полиция обнаружила только три подозрительных пятна, потому что на самом деле...» Крови в квартире не было, а алюминол среагировал на другое вещество, например, хрен. Сара вопросительно подняла брови и Уэс кивнул. Тогда выключатель и двери могли быть испачканы случайно. Скажем, нечистоплотный хозяин квартиры не вымыл руки после еды. Но инициалы на корзине для бумаг. Их вывели предумышленно. «Чтобы копы копались в мусоре», — скаламбурил Уэс с глупой улыбкой на лице. «Поняла? Копы копались?» Не встретив одобрение, парень снег. «Боже, мои таланты пропадают впустую». Сара проигнорировала шутку и продолжала говорить, размышляя вслух. «Что означает надпись КА? И кто ее нанес? Убийца или жертва?» Девушка вспомнила слова старшей сестры о том, что в реальной жизни убийцы не оставляют полиции посланий на стенах. Или подсказка предназначалась не для полиции? Сара представила себе рекламную листовку клуба «Три фламинго» прикрепленную к стене дротиком, как утверждала Тесс. В глубине подсознания фрагменты мозаики уже готовы были сложиться в единую картину. Дверь, выключатель. «А что, если надпись была не одна?» — пробормотала девушка, строча в блокноте. «Вдруг их было три?» «Ну почему?» «Ты о чем?» — Уэс вытянул шею, заглядывая в блокнот. «Какие три слова?» «В точку!» — Сара щелкнула пальцами. «Уэс, ты гений!» Она схватила смартфон и принялась остервенело печатать. Молодой хакер выглядел так, словно впервые в жизни почувствовал себя идиотом. «Не спорю, хотя сейчас я не имею ни малейшего представления. Я расскажу тебе, когда во всем разберусь», — пообещала Сара, порывисто черкая в блокноте. Чтобы выяснить, имеет ли она отношение к убийству Шона Митчелла, ей придется опять заглянуть в его квартиру. «Инспектор Тесс Фокс». Сара протянул руку Филу Гонсулу, управляющему домом, где жил Шон Митчелл, в надежде, что тот ее не пожмет. Мужчина отличался карикатурно высоким ростом и худобой. Темные сальные волосы он заправлял за уши. Сара не любила прикасаться к посторонним, тем более к тем, кто лоснился от пота, поэтому торопливо отдернул руку, прежде чем собеседник успел ответить на приветствие. «Кажется, мы встречались в тот вечер, когда убили мистера Митчелла». Подражая сестре, Сара собрала волосы в остроконечный конский хвост и надела строгий, но стильный брючный костюм. Она надеялась, что выглядит достаточно убедительно. Фил прислонился к дверному косяку и пожал плечами. Он то и дело менял позу, пытаясь загородить гостей обзор и переминался с ноги на ногу, словно хотел задать стрекача Наверное, детективы постоянно сталкиваются с тем, что людей в их присутствии начинает терзать чувство вины», — подумала Сара. «Ваше имя я вроде слышал. Хотя вечер знакомства выдался тот еще. Чем могу помочь, детектив?» «Снять колоду, перетасовать, снова снять. Мне нужно заглянуть в квартиру мистера Митчелла. Не могли бы вы посодействовать?» «Полицейский, с которым я разговаривал, сказал, что вы закончили», — вызывающе заявил Фил. «И что я могу приступать к уборке. Вчера днем я вызвал уборщиков». «Бардак в квартире омерзительный, а местный совет хочет как можно скорее сдать ее в аренду». «Все в порядке», — заверила Сара. «Мы действительно разрешили начать уборку. Вещи мистера Митчелла еще в квартире?» Девушка затаила дыхание, ожидая ответа. «Если письменный стол вынесли, значит, она зря старалась. Даже если она права насчет надписей на корзине для бумаг, выключателей и двери. Целая куча «если». «Нет, вещи никто не забрал. и подскажете, куда их девать, потому что мне нужно очистить квартиру от хлама, знаете ли?» «Если вы одолжите мне ключ на пару минут, я поговорю с ближайшими родственниками покойного и постараюсь уладить этот вопрос». Сара дарила управляющую обаятельной улыбкой, которая по свидетельству надежных источников была неотразима. Фил Гонсел даже не потребовал предъявлять удостоверение. «С парнем явно не будет проблем». «Беспокоиться стоит из-за любопытных соседей». Едва управляющий захлопнул дверь, Сара открыла сумку, надела бесформенный свитер поверх кремовой блузки и спрятала длинные темные волосы под светлый парик, нацепив бейсболку. Она не могла изменить свой рост, но парик и мешковатая одежда должны были ввести в заблуждение любого, кто следил за камерами видеонаблюдения. Хотелось надеяться, что маскарад одурачит инспектора Фокс, если та вдруг решит снова проверить записи. Тесс не одобряла действий Сары, когда плутовка проникала на место преступления под личиной полицейского. Девушка представила себе ликование инспектора Фокс по случаю ареста младшей сестры второй раз за две недели. Лишь бы то, что спрятано в квартире, действительно стоило хлопот «Вас разыскивает полиция!» раздался голос из дверного проема напротив. От неожиданности... Сара едва не выронила связку ключей. «Меня?» — переспросила она, повернувшись в полоборота, чтобы пожилая дама не разглядела ее лицо. «Не думаю». «Ох, прости, дорогая». Соседка Митчула вышла в коридор и встала перед Сарой. «Бежать некуда. Нужно как-то выкручиваться». «Я думала, пришла его сестра. Вы немного похожи, только у нее волосы темные и длиннее, чем у тебя. И нос вроде другой». У меня зрение уже не такое, как раньше. «Не беспокойтесь, меня попросили забрать кое-что из вещей. так полиция разыскивает его сестру?» «Да, ты ее знаешь. Может, попросишь ее позвонить той милой девушке-детективу? Кажется, ее зовут Фрейя». «Хорошо. Хотя мы не виделись целую вечность. Кажется, она уехала в путешествие. Как полиция вообще о ней узнала?» «Толковые ребята, верно?» Пожилая дома просияла. Так это ж я им рассказала. Дело в том, что я видела ее не так давно. Со связкой ключей, как у тебя. Я вышла сказать, что к двери подходит ключ с синей головкой. подумал было, что митчел завел девушку, но она рассмеялась, когда я спросила и сказала, что приходится Шону сестрой. В общем, я сообщила о ней детективу, и меня попросили направить ее в полицию. Бедняжка, наверное, даже не знает, что случилось с братом. Я увидела тебя и подумал что это она». «Извини, что побеспокоила». «Подождите». Сара остановила даму, когда та повернулась, чтобы уйти. «Если вы ее снова увидите, сообщите ей мой новый номер телефона, хорошо? Мы так давно не встречались. Меня зовут Сара. Вот номер». «Сара?» — смущенно переспросила дама. «Тебя зовут Сара?» «Да», — медленно произнесла Сара. «Я что в этом странного?» «Ничего, если вдуматься. Очень распространенное имя. Не обижайся, дорогая. Просто забавно, что вас зовут одинаково. Ну, ты, конечно, и без меня об этом знаешь». «Да, забавно», — улыбнулась Сара. «Меня зовут так же, как... как сестру Шона». «Ну, разумеется. Неизвестная женщина, конечно же, назвалась Сарой. Кто она? Незнакомка что-то спрятала, чтобы Сара нашла...» корзина для бумаг, дверь, выключатель, инициалы КА. Когда дверь открылась, в нос сразу ударил запах чистящих средств. Сара быстро прошла по покрытому слоем грязи ковру, от которого домовладелец очевидно решил избавиться, к письменному столу. Опустилась на колени, и провела пальцами по краям и низу столешницы, пытаясь нащупать неровность. Ей не потребовалось много времени, чтобы найти фальшивую панель в среднем ящике. Просунув ноготь в щель, Сара принялась расшатывать дощечку, пока та со скрипом не поддалась, и оттуда не вывалилось что-то маленькое и круглое. Девушка подняла и с ужасом осмотрела находку. Кто-то определенно хотел обвинить Сару в убийстве, потому что кольцо в пятнах засохшей крови принадлежало именно ей.